Звание московского дворянина было наследственным, но оно приобреталось и выслугой. По служебной иерархии место московского дворянина было за придворными чинами и всегда впереди дворян городовых. Преимущество московских дворян перед городовыми в том, что они столичные, а те провинциальные. Их служба проходила поблизости московского двора и зачастую на глазах государя. Московские дворяне по преимуществу назначались в стольники, стряпчие и другие придворные чины. Они состояли на службе при царицах, участвовали в посольствах, назначались в приказы и на воеводство, посылались с разными поручениями по городам, предводительствовали полками. Сергеевич Городовые дворяне «Дети Боярские» По сравнению с дворянами московскими, это армейские полки, самая обширная группа служилых людей. Их вотчины и поместья лежали в других уездах, не в московском. Особенно много городовых было расположено в уездах пограничных по тамошним городам-укреплениям, откуда произошло и само их название. Это были рядовые воины, и на должности командного состава их не назначали. Вся военная сила московского государства зиждилась на них и на дворянах московских. В. Стрельцы, казаки, пушкари, драгуны — низший разряд служилых людей. Г. Иноземцы, иноземные войска, наемные и состоявшие на жаловании. Д. Придворные чины. Их можно разделить на старших и младших, а «крайчий», конюший «дворецкий», «оружничий», «постельничий», «стряпчий с ключом», «казначей» — всего семь чинов. В первые четыре возводились обыкновенно «бояре», «окольничие», «люди родовитые», В остальные три брались люди неименитые. В каждую из этих должностей возводилось одно только лицо. Других, краичьих и прочих одновременно не бывало. Стольники, спальники, стряпчие. Их было одновременно по несколько человек, обыкновенно даже по многу. Краичей. Самая почетная придворная должность. На церемониальных обедах стоял за стулом государя, руководил подачей ему язд и питья, по-нынешнему обершенг, заведовал стольниками, в край чьи назначались лица из лучших фамилий, обыкновенно через несколько лет службы они повышались в бояре. Конюши управлял обширным конюшенным ведомством царскими выездами по нынешнему обершталмейстер назначался из бояр кто бывает конюшем и тот первый боярин чином и честью каташихин Дворецкий заведовал царскими имениями и царским двором, тоже одна из высших придворных должностей, по нынешнему министр императорского двора и уделов. По месту службы он шел непосредственно вслед за конюшем. Оружничий заведовал оружейной палатой и оружейным приказом. В это звание назначались люди родовитые. Постельничий заведовал царским гардеробом, спал в одной комнате с царем или около, ходил с ним в баню. Это ближайший к государю слуга. В его видении состояли спальники, состоявшие на дежурстве, и стряпчие. В постельничии назначались из третьестепенных не княжеских родов, но по месту они шли вслед за оружничьим. Стряпчий с ключом ведал обширным штатам придворных стряпчих. Казначей хранил государеву казну, то есть платье, белье, меха, посуду, драгоценности, деньги. Занимали эту должность люди новые, неименитые, но доверенные. Должность казначея прокладывала дорогу к высшим почестям вплоть до боярства. Казначей присутствовал в боярской думе и писался выше думных дворян. Стольники, спальники. Придворные должности, на которые назначались обыкновенно дети знатных лиц, бояр, окольничьих, кандидаты на отцовские звания. Стольники стояли при столе государя, на парадных обедах они подавали кушанье и питье, на приемах иностранных послов стояли в качестве рынд по сторонам царского трона. Спальники спали в комнате у царя, помогали ему одеваться, раздеваться. Близость таких стольников и спальников к государю делала их, подобно окольничьим, ближними или комнатными. Стольники назначались воеводы, послами, заведовали второстепенными приказами, стрелецкими полками. Уловить разницу между стольниками и спальниками не всегда возможно. Стольники — понятие более широкое, из них выбирались «спальники». Но стольник, став спальником, не переставал быть стольником. Это потому, что спальником он отправлял свою должность, стольничество оставалось в этом случае как звание — чин.